Глава вторая. Доктор Барбинта, яви спокойным молчанием Армана и письмами Эдмона, приехал в Париж. Он нашёл своего старшего сына, очень сдержанным, страшно занятым экзаменами, особенно прилежным, но чрезвычайно хорошо одетым. На нём был новый костюм, который он купил на собственные сбережения, когда доказывает, что не следует верить детям, когда они ноют и жалуются на бедность. А что могло случиться с этим дрянным мальчишкой Арманом? Следовало бы отдать его в исправительный дом, он этого заслуживает. Но в конце концов все-таки сын. Доктор смутно чувствовал за собой какую-то вину, и хотя в сущности не считал себя ни в какой мере ответственным, но все же объяснения Демона ничего не прибавили. были наведены справки в префектуре через Климансо доктором принял сам префект господин онион произвёл на бардентана впечатление человека серьёзного что-то звероподобное но серьёзный зверь он уже проделал всё что полагается в таких случаях полицейские следящие за гостиницами рыскали повсюду до сих пор ничего нового Городс нет никаких известий, значит, не случилось ничего плохого. Не тревожтесь. Для господина мэра города Сириана префектура готова положительно на всё. Такого рода доскапады вовсе не редкость. Они всегда кончаются возвращением домой с повинной. Кстати, полиция всегда находит тех, кого они ищут. Что бы там не утверждали газеты. Есть хотя бы женщина, зарезанная возле канала в Сен-Мартен. Конечно, её узнают, а после этого найти убийцу плёвое дело. Эдмон Корми светлого костюма, который так поразил доктора, заказал себе фрак и новый смокинг. Прежний смокинг, сшитый в Марселе, выглядел, надо признаться, провинциальным. Тарлотта потеряла своего возлюбленного, Корассену. Она выбирала материи дал ему указание за кротчиком. Потом они зашли в шерве за рубашками и к дуссе за галстуками. Из-за белья у них вышла ссора. Так за новой игрой незаметно проходили дни. Эдмон сбрил усы и часами просиживал у парикмастера. Лекции он совсем перестал посещать, при вечерами продолжал ходить в больницу, но и только. В клубе пассаж за карточными столами Ему везло, необычайно везло. Он познакомился там с Линуаром, редактором журналь, который ввел его в клуб Гаусман. Туда Эдмон ходил только в те дни, когда Карлотта бывала занята. А ну и лучше, так как он встретил там Жака Шельцера. Он не знал, что Шельцер картежник, человека приятного, но слишком тесно связанного с кругом Жозефа Кинелли. Могли пойти спретни. Они вместе отправились в табак "Дохлые крысы". Забавная была ночь. Хорошо, что Эдмон придерживался благоразумной системы: платить всегда наличными или давать значительный задаток, так как деньги таяли, и в один прекрасный вечер он основательно проигрался. У него осталась хорошая одежда, но денег всего на все то, что он получал ежемесячно от папаши. Кое Какие же такие долги! О руссэну. Доктор никак не мог решиться уехать. Он хотел провести с сыном хотя бы один вечер. Гедмон томился. В клубе его ждала Карлотта. Доктор прерывал свои жалобы по поводу непонятного исчезновения Армана и начал говорить о злободневном политическом вопросе о трехлетнем законе, обсуждавшемся в Палате с начала месяца. В принципе, доктор был против этой меры. которой потасевала приваншивскими замыслами, но тем не менее Кайоно банкетер радикалов месяц назад, несмотря на свою позицию и против трех лет, признал немецкую опасность и говорил о необходимости дополнения к военному закону. Барту в палате рубил с плеча, но она рассказала, что и они не стесняются. Рихт так принял. В первой статье немецкого проекта, предоставленной ей на армию в мирное время будет насчитывать 876.000 человек. Немецкие газеты писали, что это ответ на азаты, которыми встретили Борто в Борбоском дворце 10 дней тому назад. Но как бы там ни было, но как бы там ни было, крупный играть Эдмону было уже не на что. В самом начале вечера он проиграл все до последнего су. Карлотта выиграла. Он занял у нее тысячу франков, поставил в банк шестьсот франков и большую часть их проиграл. Пришлось остановиться. Эдмон пошел в бар. Там он застал слегка подвыпившего господина Александра, который таинственно вынул из кармана футляр и, двигая своими черными бровями над большим носом, сказал. И я вам покажу одну вещь, просто чудо для вас, доктор. В клубе все называли Эдмона доктором, преобрести эту вещицу ничего не стоит. Эдмон усмехнулся, выбросив на ладони последние 100 франковых жетонов, которые по праву принадлежали Карлотте. Шампанского? Нет, рынку коньку. Это было ожерелье, несколько старомодное, бриллианты, как капли, висели на платиновых тонких нитях. Эдмунд поставил рюмку на стол, сердце его забилось. Он узнал ожерелье. Он хорошо его знал, так как часто видел на шее госпожи Берделье. Даже футляр был ему знаком. Никакого сомнения. Оно должно быть лежало в чемодане, который госпожа Берделье принесла с собой в гостиницу Роя Куллар. Значит, она продала его? Ничего, кстати, сказать удивительного. Но в эту минуту, когда Эдмон чувствовал себя нищим, он видел в этом ожерелье символ своего поражения, и ему хотелось закричать, ударить по лицу этого пьяного человека, потребовать от него то, что по праву принадлежало ему. Но он этого не сделал, только спросил: "Откуда оно у вас?" От одного клиента, неуверенно сказал господин Александр. Он сильно проигрался сегодня и ему пришлось. Так вот, зачем ходил сюда господин Александр? Он редко играл и постоянно вертелся около столов. На обратном пути в такси Эдмон подумал вслух: хотел бы я знать, от чего эта Берделе продала свое жемчужение. Карлотта начала его расспрашивать, ей эта история не понравилась. Не вмешивайся в дела Александра, поверь мне, друзья его. Жеди сомнительной, скорее на руку. Что касается тысячи франков, от которых у Эдмона осталось только 60, то Карлат отказался их взять и начал утешать любовника: "В следующий раз он выиграет". Карлат не унывал. Кирель вернулся из ализасом бесконечно щедрым. Не чайные берши, но привниз. Нет, не надо преувеличивать подозрителем. Кеннел, как редко ны деликатный человек, он никогда прямо не говорил с ней на эту тему, это избавляло её от необходимости лгать, но зато оставляло сомнения. Кто знает, что ему известно и какие у него подозрения? А твой отец короту страшно интересовало пребывание доктора в Париже. Это даже начинало действовать Эдмону на нервы. Кстати, милые Что же ты теперь будешь делать с 60 франками в кармане? Вот, возьми 100 франков, но не смей их проигрывать. Обещаешь? За такси заплатишь ты. Она сошла на углу бульвара Бино. Эдмонд смотрел ей вслед. Он всё ещё чувствовал запах её волос, вкус губной помады в бездонной ночи, сильно пахнущей жасмином. Было жарко, накалено. От Отны... неё и и до дому до латинского квартала он ехал как во сне в беспокойном волнующем сне, в котором любовь занимала первое место, любовь тех поэтов, же воздиспитичная и всевластная, которая ни с чем не считается, ни со старомодной моралью, ни с мещанскими предрассудками. В маленькой гостиной первого этажа горел свет. Жозеф Кеннелл ждал Было 3 часа ночи. Неужели он устроит сцену? Карнотки в вечернем платье, в бархатной шляпе с цветами, держа белую с чёрной билинкой в руках, откинула тюль, покрывавший ей плечи, и медленно перешла в наступление. Что ты тут делаешь ночью? Ты с ума сошёл? Тебе давно пора спать. А твои почки? Он печально посмотрел на неё. Как она хороша. Почки. Почки подали, и генерал чувствовал себя таким старым. Где она была? Что и кляс спрашивать?